Глава вторая, или наоборот, первая. Был день как день, обычный во всем, кроме разве неполного лунного затмения, да и оно продолжалось недолго, оставив все-таки на душе какое-то беспокойство. Я возвращался домой. Когда я подошел к почтовому ящику, первое, что бросилось мне в глаза, был свет, какой-то мерцающий лунный свет, исходящий из отверстий самого ящика. Я даже подумал... Может быть, кто-то прислал световое письмо, такие теперь делают из светящихся красок для праздничных поздравлений. И даже не удивился. Открыв дверцу ящика, я достал конверт, который оказался чем-то вроде пленки прозрачного голубовато-серебристого цвета, а в конверте лежало что-то похожее на дискету, тоже прозрачную и какую-то неземную. Что-то подсказывало мне, что я должен прочесть ее с помощью компьютера, который подарил мне мой самый близкий друг. недавно ушедшие в мир иной почти одновременно вместе со своей супругой положив дискету в карман я стал не спеша подниматься на свой этаж встретив по пути соседа с собачкой мы раскланялись как обычно я хотел потрепать собачку по голове но пес задрожал и встав на задние лапы и поскуливая стал обнюхивать мой карман сосед грубовато одернул собачку и не глядя на меня стал спускаться я посмотрел на свой карман и увидел что из кармана так же, как из почтового ящика, струился голубовато-серебристый свет. «Чертовщина какая-то!» — подумала я и пошел к своей двери. Удивительно, но в окно моей студии светила полная луна, как будто никакого затмения и не было, и то ли от испарений, восходящих от земли, то ли из-за чего-то другого, но луна была красной, словно провинившийся ребенок. Я вставил серебристую дискету в компьютер и запустил запись. Это было невероятно, но факт. На экране монитора появились строки послания моего друга оттуда, откуда еще никто и никогда не говорил с нами. Я с волнением проглатывал каждую строчку, пытаясь понять, правда это или розыгрыш. На всякий случай я нажал на кнопку «Копировать», что оказалось совсем не напрасно, и продолжал читать. Луна за окном просветлела, как-то по-новому для меня засветили звезды. И нет-нет, но я пытался высмотреть в небе дорогих моему сердцу друзей. Незаметно рассказ моего друга подошел к концу, и я, выключив компьютер, снова посмотрел в окно. Луна уже спряталась за облака, может быть, боясь наказания. Зазвенели ключи в двери. Это пришла жена с работы. Я рассказал ей обо всем. Она, конечно, не поверила, так что снова пришлось включать компьютер. Но послание как не бывало. Я попытался вынуть дискету, но ее тоже не оказалось на месте. «Ну и что? Где же это твое послание?» «Думаю, что нам пора подлечиться. Да и воздерживаться тебе было бы неплохо». Дрожащими руками я отыскал кнопку «Копия» и нажал «Пуск». И сразу же отлегло от сердца. Перед моими глазами, а главное, перед глазами жены, побежали знакомые мне строчки «Оттуда». Итак, дойдя до конца земной жизни, я и моя верная спутница, оставив на земле все, что нам принадлежало, налегке стали подниматься в небесную высь. Супруга внимательно читала послание, недоверчиво поглядывая на меня, как бы ища подвоха и одновременно осознавая, что все это как будто написано про неё, да и про меня тоже, только написано это было не сегодня, а завтра. Завтра, которое еще не наступило, но непременно наступит. Послание подошло к концу. Я смотрел на жену и искоса поглядывал на Луну, которая едва виднелась из-за облаков и, кажется, ждала момента, чтобы стянуть и копию послания. Резюме о супруге было предполагаемым. Да все это чушь собачья. Те же люди, те же проблемы и полное незнание космоса. Мог бы почитать что-нибудь, хотя бы астрономический справочник. А так, очень слабо. Слабо, даже не похоже на него. Все, пойду ужин готовить. Она встала и пошла на кухню. А я, недоверчиво глядя на луну, снова отыскал кнопку копия и нажал пуск. Компьютер лаконично ответил, вставьте диск. Я понял. конце обрублены. Луна все-таки свистнула послание обратно, туда к себе, откуда еще никто и никогда не возвращался. и смело вылезла из-за туч, нахально сияя своим круглым золотым диском. Я выключил уже никому не нужный компьютер и пошел на кухню ужинать. Жена выглядела чуть серьезнее обычного и тоже нет-нет, да и поглядывала в окно, на огромную, во все окошко луну. — Ну что, молекула, котлеты будешь? — Угу, и 100 грамм тоже. — Как хочешь, только мне бы хотелось с тобой поговорить на трезвую голову. — Говори. Я не беру под сомнение то, что произошло, но и поверить не могу. — Хм, парадокс. — И почему в этом случае, как бы это поточнее сказать, я смущаюсь ведь он пишет так, будто слазил в мою голову и выложил все на показ? Нет, конечно, в моем представлении это выглядит несколько иначе, но, по сути, где-то совсем рядом. А главное, не такая уж я безликая. — А при здесь ты? Ее уже нет. «А ты еще есть?» «Пока. Мы все под Богом ходим». «Кстати, ты заметила, религии он не касается, а ведь он не был атеистом. Мне он казался верующим, вроде тебя. Очень любил ходить в храм». «Да я то хожу, то не очень. Боюсь зависимости». «Вот и будешь молекулой или субстанцией». «Все может быть». А поскольку ты очень торопливый, обязательно лопнешь, как лампочка, и все. И ты останешься одна. Нет, я буду держаться за тебя, руками и ногами. Какие руки, какие ноги! Тогда я стану одной молекулой с тобой, как они. Но для этого нужно, как минимум, умереть вместе со мной. А это, при твоем отменном здоровье, тебе не светит. Она отвернулась от окна, склонила голову. и на сковородке зашипели несколько слезинок, которые она не успела смахнуть с лица. «Вот видишь, значит, я буду тянуть до последнего и постараюсь дожить до глубокой твоей старости. Кстати, я так и не понял, кто эта молекула, которая могла понюху определить, кто есть кто. Зато я сразу догадалась, кто был этой субстанцией с мигалкой». Мы поужинали, посмотрели что-то по телевизору и улеглись спать. Голова ее лежала у меня на плече, от нее пахло чем-то родным, привычным. Засыпая, мы думали об одном и том же. Неужели после ночи наступит завтра? В открытое окно врывалось синее звездное небо, словно огромный океан, в котором кипели и взрывались неземные страсти миллионов микроскопических частиц, которые испокон веков населяли Землю и, дойдя до предела, оставив по себе великую или дурную славу, взлетали в это синее звездное небо или тонули в этом огромном океане, который там у них зовется эзотерическим пространством, а здесь у нас — Вселенной.